Глава десятая. Класс. Хоть у кого-то будет счастье в жизни, только почему она решает, кого лем впускает в кабинета, кого нет. Помимо вещей Джеймса, в приёмной не было ничего больше, так что она вряд ли второй секретарь. А вот у меня режим актёрши может и включиться. У незнакомки были красивые, волнистые, тёмные волосы, пухлые губы и зелёные глаза. Просто куколка. Извините, но я никуда не собираюсь уходить. Я скрестила руки на груди и откинулась на спинку дивана. Как же меня дёргает и от этой дамочки, и от желания по стопочкам сложить бумаги. Какой бы беременная она ни была, здесь должна храниться важная информация. Кажется, это ты не поняла. Выйди из кабинета господина Верныхина. Беременная прошла в центр комнаты. У неё живот хоть и не особо большой, но лужу она не заметила, и её юбка мазнула по ней. А где Буся? Я нервно подскочила с дивана, оглядываясь по сторонам. Незнакомка скрестила руки на груди, когда я прошла мимо неё. Что вы делаете? Вы что, не понимаете, в чьём вы кабинете? продолжила она. Она же беременна, а ей нельзя хамить. Я читала форумы всякие женские, что если забеременеешь, то считай, что ты хрустальная. И что любое неосторожное слово может задеть. Извините, но вторглись сюда вы, а не я. Если вас что-то не устраивает, то дверь там. Я улыбнулась ей. У меня собака потерялась, которая мне важней выгоняющей меня из кабинета надменной особы. Я была бы ужасной мамой, совсем за ребёнком не смотрю. Таких как ты у него много было, ответила она, когда я подошла к столу Лемо и заглянула под него. Буся лежала там и посмотрела на меня, вытянув мордочку. Вот бессовестная собака. Уже под столом у мужчины лежит. Вроде собаки сами себе выбирают хозяина, который для них всё, а всех остальных членов семьи они просто будут любить. Хотя вижу, что ткань твоего платья из замка. А, так ты всего лишь его служанка. Тогда извини, бывает путаю с другими представительницами древней профессии. Видимо, для неё женщины Лемы делятся на два типа: те, кто с ним спит, и те, кто ему прислуживают. Такая как я, в принципе, одна, ответила я. Каждый человек индивидуальный, если вы не знали. Я услышала, как что-то хлюпнуло, поднялась и увидела, что девушка подошла к столу. Если она думала, что меня как-то заденут её слова, то не на ту напала. Краем глаза заметила какую-то пожелтевшую бумажку, лежавшую на столе. На ней было написано: Кристина Эсти. Лет 18 отроду умерла от болезни. И тут же рядом ещё одна. Кристина Эсти, лет 25 отроду уволилась из приюта дракона. Да, повезло этой Кристине. Кто-то за неё 7 лет зарплату получал. Что ты делаешь? Завелась беременная. Доброе утро, госпожа Ливи. В дверном проёме появился Лэм с ошейником и поводком в руках. Его взгляд не предвещал ничего хорошего. для девушки. А вот эта Леви медленной походкой подошла к Лему, размазывая влагу по полу, как улитка. Не знала, что вам нравится подобное, но ничего, я подожду, всё-таки ещё 3 месяца, и я рожу, сказала она ему томным голосом. Ещё раз спрашиваю, что вы здесь делаете? Пришла вас проведать. Нам так плохо без вашего присутствия, она провела рукой по животу. Я с каким-то равнодушием смотрела на происходящее. Вот, значит, как. Это ребёнок Лема, а я ему только для кровати нужна. Ведь он мои слова мимо ушей пропускал, а я, как идиотка, повелась на его объятия. Через 3 месяца вы всего лишь убедитесь, что обвиняете не того. Или наконец мы сможем быть вместе, продолжила она. Я не хочу ей патлы поотрывать за то, что она так общается с Лемом, так томно и интимно. Не хватало ещё с беременной соревноваться в удержании мужика. Госпожа Ливи, прошу покинуть мой кабинет. Я вас сегодня не приглашал. Его голос звучал холодно и жёстко. Эй, нельзя же так разговаривать с беременными. Она аж дрогнула, но не растерялась. До свидания. Моё предложение всё ещё в силе. Приезжайте ко мне вечером. Она хотела провести пальцами по его подбородку, но Лем отклонился. "Госпожа Ливи, это исключено. Все свои последующие вечера я буду проводить в компании своей невесты", ответил он, пропуская её. Она повернулась ко мне и посмотрела на меня заинтересованным взглядом, ни капли ревности, просто равнодушие и ухмылка. "Даже так. Что ж, приезжайте с невестой", сказала она. К тому же нам есть что обсудить по поводу выплат после рождения ребёнка. Суть разберётся, ответил Лем с такой жёсткостью, что будь я беременной, родила бы на месте. Беременная вышла, продолжая тянуть за собой мокрый след, а говорят, что у них нюх хороший, когда гормоны шалят. Вот только что-то меня от неё отталкивает, анять бы ещё что. Кристина, Лем в один момент очутился рядом со мной. Яскрестила руки на груди, а вот из-под стола вылезла буся и завиляла хвостом. Хотел тебе сказать, что ты равноправная гражданка. Он показал мне на бумажку про Кристину Эсти. Она уже умерла. Да, бедная девушка. Но так вышло, что ей спасли жизнь. Только ей пришлось поработать в приюте, пока её не встретил главный судья и не сделал своей невестой. Лемп попытался меня обнять, но я увернулась. Равноправная? То есть я могу делать всё, что захочу, ну, в рамках закона? Да, ответил Лем. Даже отказаться от свадьбы? спросила я. На его лице заиграли желваки. Хорошо, я поняла, подняла руки в примирительном жесте. Он никогда меня не отпустит, и лучше эту тему не поднимать вовсе. А что это за госпожа Леви? спросила я. мелькнула мысль, что у Лемы с ней могло что-то быть, ведь она так на него смотрела. Я веду её дело, она разводится с мужем и хочет взять от него выплаты на ребёнка, а муж не признаёт её ребёнка своим, спокойно ответил Лем и сел за стол. Многим нравится обманываться, думая, что так будет удобно. Так же как и тебе? спросил я, намекая на свой характер. Я редко ошибаюсь, ответил он. Но моя ошибки дорого стоит. По сути, это бумажка, формальность для заключения брака. Он так спокойно об этом сказал, будто ответил на вопрос как дела. Собственно, это я о себя только что накрутила, что ребёнок от него. Вот только мне совсем не понравились ни её манеры, ни её наглость. Так просто в чужой кабинет не заходят и не ведут себя как хозяйка мира. Можно подумать, что до тебя у меня мужчины никогда не было. Но когда ты человека видишь всего пару дней, довериться сразу как-то не получается, ответила я. Да, я могу признаться себе, что меня это задело. Ты опять будешь спорить насчёт свадьбы? Нет, просто интересно. Я забрала ошейник из его рук. Насколько далеко моя свобода распространяется? Настолько, насколько тебе нужно будет, ответил он. Просто знай, что от меня ты уже никуда не денешься. Я выдохнула. Раз не денёс никуда, то и ладно. Будем по-другому себя вести. Ладно, я улыбнулась и села попой на стол. А что с этой беременной? Почему она разводится? Потому что не хочет жить с мужем, ответил Лем и подхватил бусину на руке, когда та поставила на него лапки. То есть, в принципе, разводы возможны, спросила я, замечая, как его золотисто-карие глаза сверкнули. Я не про нас спрашиваю. Я о твоём наказании до конца жизни. Мне просто интересно про неё. А то заделали ребёнка, и мужчина тут же на развод согласен. С точки зрения суда, она хочет развода и выплат на содержание ребёнка. С его стороны нет уверенности, что ребёнок его. Будем разбираться. Эх, ничто не ново под луной. А как мужчина, уточнил я, Послышался шелест, а пальцы что-то закололо. Мужчина не сводил взгляда с моих рук. Ребёнку нужны оба родителя, какими бы они ни были, но муж не вовсе не обязательно содержать не своего ребёнка. Лем погладил бусиу. Это твоё мнение насчёт женщин, что им лишь бы навязать не своего ребёнка мужу? Если ты интересуешься лично мной, то своим женщинам я ставил условие никаких детей. У них были украшения, подарки, моё внимание, статус. Но если бы была беременность, то они тут же лишились бы всего. ответил он, а я нервно сглотнула. То есть ты бы выгнал её на улицу? лемкевнул. Ох, ладно, закрыли тему. Вот такой я монстр. Женщины знали, на что шли в отношениях со мной. Забеременеешь и окажешься на улице. Вот и всё, сказал он, погладив собаку. Бусинка даже руку ему лизнула. "Но «Ну, это мне не грозит", ответила я. "А ты не думал, что где-то по городу бегают маленькие лемчики? Для этого есть Веста, которая может точно проверить, есть ли ребёнок или нет. И если есть..." Лем посмотрел на меня тяжёлым взглядом, из которого я так и поняла, что это значило. М "Да. В мужья мне достался монстр." Так что надо ему как-то надоесть, желательно до свадьбы. Шестерёнки в голове заработали, надо быть немного умнее. Лесть напролом и напрямую что-то ему говорить нет смысла. Что ж, будем действовать по-другому. Впервые такое вижу. Лем посмотрел на стол. Что? Не поняла я такой порядок на столе, ответил он. Я тоже посмотрела вокруг себя. Пока мы разговаривали, я не замечая ничего вокруг, Складывала листы аккуратно в стопочки. Кстати, у меня дела на работе. Город тебе покажет, Джеймс. Можешь выбрать любое белое платье в любом магазине, украшения, одежду. Джеймс покажет, где ты можешь всякие приблуды для украшений заказать. В общем, мой счёт весь твой. Он протянул мне золотую печатку. Просто покажешь её в том месте, где купишь что-то. Он чмокнул меня в нос. Вечером увидимся. Абуся. Я кивнула на собаку. Она мне мешать не будет, а вот ты её потеряешь. Так что иди в город, вечером я тебе всё покажу и расскажу, где её можно будет выгулять. Что ж, даже лучше. Меня и так потряхивало от его слов. Бедные девушки, что были рядом с ним. Ну или очень богатые, если с другой стороны на них посмотреть. Мне же лучше пока развеяться и упорядочить свои мысли.